Глава седьмая. Эти три дня я провела в сплошных тренировках, где Кристиан меня изнурял до такой степени, что я пожалела, что вообще на свет родилась. Мою способность мы так и не обнаружили. Кристиана на лопатке я тоже больше не смогла уложить. Кайла видела, как мы тренируемся, и сказала, что мы больше играем друг с другом, а нереально тренируемся. После ее слов меня залило краской, и я опровергла это. Возле машин я оказалась одной из первых, где увидела на инвалидной коляске Лари. «Привет!» — поздоровалась я с ним. «Привет, Сара!» — в ответ улыбнулся он и захлопнул крышку капота. «Не можешь оставаться без работы?» «Конечно!» — ответил он. «Должен же я убедиться, что с машинами все в порядке. Тем более механика лучше, чем я, они вряд ли найдут». «Это точно!» — проговорил за моей спиной голос, от которого у меня пошли мурашки. Христиан и Ларри обменялись мужским рукопожатием, после чего Ларри попросил меня уделить ему минутку времени. — Я хотел тебе кое-что отдать, Сара, — произнес он и достал из-за пояса пистолет. — Когда-то он принадлежал моему отцу, поэтому он передал мне его перед своей смертью. Сейчас я передаю его тебе. Если бы не ты, то я должен был тот день умереть. Он ни разу не подводил меня, Сара, и тебя не подведет. Я это знаю. Но я... — начала отказываться я, потому что этот пистолет для Ларри слишком много значит. Нет, не отказывайся. Я теперь все равно вряд ли выйду когда-нибудь за стену. И он мне не пригодится, а тебе может принести пользу. Так что возьми, я буду благодарен». «Спасибо, Ларри!» — я наклонилась и обняла его, после чего забрала пистолет. «Я буду очень осторожна с ним. Я в этом не сомневаюсь. Будь осторожна!» Я улыбнулась, а Ларри развернулся и стал медленно отдаляться все дальше. Я подошла к Кристиану и зачем-то сообщила ему, что Ларри отдал мне свой пистолет. Мне просто захотелось с кем-то поделиться этим. «Для него он значит очень многое!» К сожалению, я не знал его отца, но он рассказывал мне о нем. Я убрала пистолет Ларри себе за пояс и посмотрела на то, как приближается оставшаяся часть нашей команды. Кристиан оставил Нолана за главного, пока он будет в отъезде. Отряд Рея, в числе которых я, также Пол и Алик, поедем вместе с ним. В прошлый раз мы были не готовы, но сейчас... Как выразился Мейсон, у нас столько оружия, что мы можем стереть с лица весь этот город. Машин всего пять. Если вдруг мы найдем там людей, то им потребуется помощь, и мы доставим их сюда, поэтому машин с запасом, чтобы все поместились. План прост, начал говорить Кристиан. Оставим машины в паре кварталов от больницы, чтобы было место для отступления. Заходим, если видим людей в больнице, то освобождаем. Те, кто отказывается от помощи, все равно освобождаем, но дальше они сами по себе. Один из нас останется возле машин, чтобы наблюдать за обстановкой вокруг. Мы не знаем, сколько военных внутри, поэтому нужно быть предельно внимательными. Кто-то кивнул, а кто-то согласился вслух. Все начали рассаживаться по машинам, и так оказалось, что я села с крестьяном в один автомобиль. Всего нас оказалось восемь человек. По два человека сидят в трех машинах и по одному в оставшихся двух. Почему-то, когда мы выезжаем за стену, то меня тут же посещает плохое предчувствие, словно что-то пойдет совсем не так, как было задумано. — Все будет хорошо, Сара, — словно почувствовав мое беспокойство, заметил Кристиан. — Пока я с тобой, тебе не о чем волноваться. Я улыбнулась его словами и кивнула. Они отозвались в моем сердце приятным теплом. Кристиан достал из бардачка диск и вставил его в проигрыватель автомобиля, после чего салон наполнится звуками музыки. Не такой, как я ожидала. — Что? — Кристиан отвлекся от дороги и глянул на меня. — Просто никак не ожидала, что у тебя такой музыкальный вкус. — А ты думала, какой? — засмеявшись, спросил он. — Ну, ты больше похож на того, кто служит тяжелый рок. Я тоже не сдержала смешка. Его я тоже слушаю. У меня разный музыкальный вкус. Как насчет классической музыки? Да, она тоже входит в мой список. А тебе, Сара, что больше нравится? Определенно не кантри, ответила я перед этим, задумавшись. Определенно это был худший момент в истории музыки. Слышали бы тебя сейчас, любители кантри. Хорошо, что мы вдвоем в машине, никто этого не слышит. Да, хорошо. Оставшееся время в дороге мы провели практически в молчании, но не в том, которое напрягает, а наоборот в том, в котором комфортно. Я сделала вывод, что мне определенно нравится музыкальный вкус Кристиана, о чем я ему позже сообщила. Когда мы въезжали в город, то нам не встретилось ни одного измененного. «Это странно», — высказала я вслух мысли, — «что нет измененных. Может, мы в прошлый раз их всех убили?» «Не думаю. Взрыв должен был привлечь внимание и тех, кто находился и за десятки километров отсюда, Сара». Когда мы остановились и заглушили двигатели, то Кристиан сказал, «Держись рядом». «Я могу постоять за себя. Не зря же ты меня тренировал», — сообщила я. «Я знаю, но мы не знаем, чего ожидать». Я кивнула, и мы вышли. «Если нам встретятся военные, то не убиваем их по возможности. Я использую на них силу, или Рэй вырубит их». Алик остался возле машин. Мы двинулись в сторону больницы. Прошло чуть более пяти дней, как нас здесь не было, и ничего так не изменилось. Только почему-то не видно даже тел убитых измененных. Последний факт меня очень напряг. Не могли же они ожить и уйти. Или их убрали военные, но тогда зачем им мертвые тела? Даже птиц не слышно, хотя в прошлый раз они кружили над городом. Почему-то меня напрягает окружающая обстановка все больше и больше. — Скажите, что меня ни одного все это напрягает, — тихо произнес Мейсон, и многие кивнули. — Хорошо, значит, я не параноик. До больницы мы дошли быстро и без проблем. Спустились на цокольный этаж и остановились напротив входа, где были в прошлый раз с Рэем. Отодвинули шкаф, так как он оказался снова задвинут, и увидели всю ту же дверь. Мы с Рэем переглянулись, и я подошла, чтобы вести код. Два, пять, семь, восемь, три. Послышался звук того, что код введен верно, и дверь открылась, пропуская нас в белый светлый коридор. Он оказался достаточно широким, чтобы мы смогли спокойно поместиться по два человека в ширину и длинным, в конце которого виднеется еще одна дверь. «Рэй, открой ее», — сказал ему Кристиан, когда мы увидели, что она открывается с помощью электронной карточки. «Откуда здесь вообще есть электричество?» Рэй применил электроимпульс, и дверь открылась. Первым зашел Кристиан, после него Рэй, затем я, Сью. Мейсон, Дьюк и Пол. Мы оказались точно в такой же белой комнате, как и коридор. Из нее ведет три коридора в разные стороны. Придется разделиться, сказал Кристиан. Сию и Рэй, вы возьмете левый коридор. Я и Сара посередине, остальные правый. Кристиан объединил нас в пары так, чтобы в каждой группе был человек со способностью. Мы двинулись в середину, и коридор начал извиваться. Я увидела камеры, которые расположены в углах. Коридор стал расширяться, и мы стали проходить мимо комнат, которые расположены за прозрачным стеклом. Вот за одной из них стоит только стул и стол, к которому приделаны цепи. За другой комнатой, которая находится прямо следом за этой, находятся компьютеры и несколько рабочих столов. Вместо стены комнаты поделены между собой все тем же стеклом. В следующей комнате... Кровь. Очень много крови. Она на стенах, на стекле. Белый слишком контрастирует с черным цветом. Черная кровь присуща не людям, а измененным. Мебель в комнате разбросана и сломана. Мы идем дальше, и я смотрю на то, как моргает лампочка от камеры. Не нравится мне здесь. Нет людей, вообще никого нет. Еще это кровь. Кристиан, обращаюсь тихо к нему. Тебе не кажется все это подозрительным? Да, кажется. Мы идем дальше и останавливаемся, когда видим в одной из комнат человека, сидящего к нам спиной. Я замечаю также цепи, которые прикованы к его ногам. Это мужчина. У него коротко подстриженные волосы, одет он в футболку и темные джинсы. Только обуви почему-то нет. Кристиан смотрит на электронный замок и решает, что с ним делать. Я отхожу от него на несколько шагов вперед до тех пор, пока он не говорит. — Стой на месте, Сара. Не уходи далеко. — Хорошо. Я остановилась напротив следующей комнаты, где увидела металлические шкафы и рабочие места, на которых тоже стоят компьютеры. Услышала выстрел и вздрогнула. — Думаю, что кроме нас здесь никого нет, — прокомментировал Кристиан, когда выстрелил в замок. — Он тоже из лагеря, Сара. У него тату на шее. Кристиан взглядом указал на человека за этой дверью. Последовало его примеру и тоже выстрелил в замок, из-за чего Кристиан недобро глянул на меня, на что я лишь пожал плечами. Я зашла в комнату и прошла к рабочим местам, за которыми оказалось много разбросанных бумаг. Видимо, кто-то собирался в спешке. Здесь тоже оказались камеры. Кристиан тем временем зашел в соседнюю комнату. Взяла один из документов и стала читать его. Образец 402. Результат на кровь отрицательный. Из этого следует вывод, что сыворотка 5628 не сработала. Кровь оказалась несовместимой. Реакция 402 начала работать положительно ровно до 742, что продлилось 43 секунды. 402 не поддается контролю, как и другие образцы. В связи с этим 402 уничтожен. Я отложила этот документ и подошла к шкафам, которые открыла и увидела разные папки. Взяла первую попавшуюся и начала листать, натыкаясь каждый раз на разные лица людей. Черт, проговорила, когда нашла то, что совсем мне не понравилось. День первый, образец 178. Действия после сыворотки пока что положительные, ощущений никаких нет. Реакция органов положительная. Здесь представлено фото молодой девушки, которая немногим старше меня. День второй. Образец 178. Идет отторжение организма. Образец не слушается, старается использовать свою силу. На второй день девушка выглядит значительно хуже. Синяки под глазами, лицо впало, будто она не ела несколько дней. Губы сохли и стали совсем бледные. «День третий. Образец 178. Полностью отрицательная реакция. Образец пытается укусить и не подчиняется контролю». На третьем фото у девушки стали глаза черного цвета. Кожа приобрела мертвенно-бледный оттенок. «День четвертый. Образец 178. Уничтожен». Я взяла другие папки, и в них тоже оказались люди с таким же описанием. Только разное количество дней. Черт, не думаю, что это место является лагерем. Скорее, всего, это напоминает место, где проводятся опыты над людьми. Выстрел. Я дернулась и уронила папку на пол, после чего резко выскочила в коридор и повернула в комнату, где был Кристиан. Увидела, что он выстрелил в голову человека, который сидел на стуле. — Что случилось? — спросила я. — Он измененный, — ответил Кристиан но в его голосе я уловила нотки волнения. «Что не так?» «Его кровь красная!» Я нахмурилась и обошла мертвое тело, вставь рядом с крестьяном. Это был парень, на вид которому лет шестнадцать. Кожа такая же мертвенно-бледного оттенка, как на фото у той девушки, а стройка крови из головы вытекает действительно красного цвета. Когда я зашел, то он, видимо, спал. «Сидя?» Сидя, я начал его будить. Он резко открыл глаза и начал кидаться на меня, стараясь укусить. Взгляд у него был словно затуманенный. Ты видел такое прежде? Никогда. Если его укусили недавно, то кровь все равно должна сразу чернеть. Видимо, на них ставили опыты. Я нашла множество папок с описанием видения им какой-то сыворотки. Мы вышли из этой комнаты и вернулись в ту, где я была я минутой ранее. Кристиан тоже взял несколько документов и стал их изучать. «Видимо, они были обычными людьми и такими, как мы с тобой. Ставили опыты на теми и другими. Чего они хотели достичь этими опытами?» Задала я интересующий вопрос. Кристиан замолчал, откладывая папку, и посмотрел на камеру, отвечая. «Контроля». Как только он произнес эти слова, то освещение вдруг погасло, и на мгновение стало темно. А после включился аварийный свет, поэтому комната стала красного цвета. Мы синхронно с ним подняли пистолеты и переглянулись. Я заметила, что камеры тоже перестали мигать. Это означает, что электричество, которое здесь было до этого, теперь нет. — Нам пора уходить, — сказал Кристиан. Кристиан вышел, а я за ним следом. Он уже двинулся в сторону выхода, как позади себя я услышала странные звуки, словно кто-то скребет дверь. Я остановилась и замерла, после медленно обернулась и гляделась в продолжение коридора. Из-за того, что сейчас все стало красным цветом, хуже видно. «Сара! Мне кажется, там кто-то есть, крестьян. сообщила я ему, не оглядываясь. Он вернулся и обошел меня. «Оставайся здесь. Я проверю». «Нет, я пойду с тобой». Кристиан обернулся и пристально посмотрел на меня, но я стойко выдержала его взгляд и уже через минуту пошла за ним. Мы прошли совсем немного, когда завернули в следующий коридор, и там оказалось множество комнат. Пройдя еще чуть-чуть, Кристиан резко остановился, пришлось и мне, так как я могла врезаться ему в спину. Пришлось выглянуть из-за спины. Мои глаза округлились от шока. В этих комнатах оказались измененные. Их оказалось так много, что не видно было конца. Какое же это здание большое? Раз такое количество здесь, это может быть либо соседнее здание, которое как-то соединено с больницей, либо у меня больше нет предположений. В каждой комнате по одному измененному. Нам повезло, что они оказались за стеклянными дверьми. Правда, замки электронные тоже отключены, но они не могут просто взять и повернуть ручку, как человек. Поэтому мы в безопасности, но все равно выглядит устрашающе. Кристиан практически бесшумно двинулся мимо комнат, но эти мутанты его услышали, что удивительно. Ведь слишком тихо. Многие резко повернулись и близко подошли к стеклу, начав рычать и смотреть на нас. «Им всем не больше тридцати», — тихо сказала я. «Да, видимо, для опытов не подходят люди старше». Я и Кристиана остановились напротив одной из комнат, за которой оказалась девушка. Уверена, что раньше у нее были прекрасные белые волосы, и сама она была весьма красива собой. Сейчас же волосы словно выцвели, лицо стало слишком худым, глаза насыщенного черного цвета. Она остановилась напротив нас и склонила голову набок, бок, словно изучая. — Зачем они это делают? — спросила я, имея в виду правительство. — Не поверишь, Сара, как часто я задавал себе этот вопрос. Кристиан тяжело вздохнул. — Это место никогда не было лагерем. Если сюда кого и привозили, то только для опытов. Измененная резко ударилась головой об стекло и зарычала. Я вздрогнула и сделала инстинктивно шаг назад. — Не бойся, — проговорил он. — Пока они за закрытыми дверьми, то они нам не опасны. Стекло слишком прочное, пробить они его не смогут, как и открыть дверь. Да, я понимаю, но это было неожиданно. После слов крестьяна и измененная резко взглянула на крестьяна, и я готова зуб дать, что что-то в ее взгляде в этот миг промелькнуло, то, чего я испугалась, и все мое нутро закричало, что нам нужно убираться отсюда как можно скорее. Измененная прищурилась и склонила голову вниз, глядя на дверную ручку. — Кристиан! — она посмотрела на свою руку, которую подняла и положила на ручку двери. — Она! — Да, я вижу. Кристиан отошел на несколько шагов, заслоняя меня собой. Измененная начала поворачивать ручку и открыла дверь, выйдя из нее. — Черт! — она посмотрела на нас и зарычала. — Стой на месте! — приказал и Кристиан, но измененная не послушалась и кинулась на нас и тут же словила пуль в лоб. «Что за черт, как она открыла дверь? Ты думал, что она действительно послушает тебя?» «Раз она поняла, как открыть дверь, то обладает каким-то сознанием», — стал отвечать крестьян, а другие измененные словно взбесились, начав биться о стены. «Моя сила действует на человека, который обладает сознанием. Нужно было проверить, подействует ли на нее или нет». «Не подействовала». «Да». «Почему измененные здесь одни? Где те, кто должен охранять их? Или кто проводит над ними опыты? Где хоть кто-нибудь?» Отдаленно расстались выстрелы, что взбесило измененных еще сильнее. «Кто стреляет?» — спросил Кристиан в рацию. «Прием! Кто стреляет?» Позади Кристиана примерно в тридцати метрах я увидела то, что совсем мне не понравилось, как открывается еще одна дверь. «Прием!» — повторил Кристиан. Открылась вторая дверь, потом следом и третья. «Кристиан — Кристиан! — позвала я, снимая пистолет с предохранителя. — Кажется, у нас проблемы. Двери начали открываться одна за другой. Кристиан прочитал на моем лице эмоции страха и тоже обернулся как раз в тот момент, когда измененные начали выходить из своих комнат клеток. «Уходим — Уходим! — тихо сказал он, и мы медленно начали отступать назад, стараясь не поворачиваться к ним спиной. Менее чем за тридцать секунд мы передумали и побежали из этого коридора прочь. Я слышу, что за нами гонятся. Слышу их рычание и то, как они бьются друг от друга, чтобы скорее добраться до пищи. Следом слышу, как Кристиан стреляет. Сама не решаюсь оглянуться, потому что знаю, что стрелять в них бесполезно. Слишком много измененных, слишком мало пуль. Кристиан опередил меня и взял за руку, чтобы я не отставала от него». Мы выбежали в комнату, где разделились с другими членами отряда. Здесь оказались все, кроме Рэя и Сью. «Рэй, где вы?» — только спросил в рацию крестьян, как из коридора выбежали Рэй и Сью. «Бежим!» — закричал он, а я услышала приближение измененных. «Их слишком много!» — проговорила Сью, когда мы уже побежали на выход. «Нам не скрыться!» Когда мы вбежали в коридор, через который зашли, то я оглянулась, чтобы посмотреть, какое количество на нас несется. Слишком много, словно кто-то включил фильм ужасов. Они все толкаются и бегут, не обращая внимания ни на что. Мы выбежали в само здание больницы и закрыли за собой дверь. Она их долго не задержит, — сказал Кристиан, и они с Раим еще придвинули к двери шкаф. — Нужно уходить отсюда. Наверху у нас будет больше шансов, чем в закрытом помещении. Алек, прием!» — проговорил наш командир и прошелся по всем нам быстрым взглядом. «Мы выдвигаемся в твою сторону. Будем не одни. Приготовь все оружие, которое у нас есть в машинах». «Понял тебя, крестьян? тут же отозвался он. «Мы будем с ними драться?» — задал вопрос Мейсон. «Нелогично было бы уехать?» «Не успеем. Это необычные измененные». «А какие тогда?» — это уже спросил полк. «Более усовершенствованные». Об дверь с той стороны резко ударились. Видимо, они решили брать силой, пока никто из них не догадался повернуть ручку двери. Уходим! Мы поднялись на первый этаж так быстро, как только это возможно. На выходе из больницы я поняла, что они уже прорвались через дверь, так как их шаги стали слышны отсюда. Сейчас важно добраться как можно быстрее до Алика и машин, поэтому не останавливаемся, отстреливаемся на ходу. Кристиан остановил Рэя рукой и что-то тихо ему сказал. Последний кинул на меня взгляд и кивнул. Надеюсь, это не касается меня. Мы выбежали из больницы достаточно быстро. Рядом со мной оказался Кристиан, а по другую сторону Мейсон. «Держись, пожалуйста, рядом», — попросил меня Кристиан. Кивнула ведь, понимаю, как важно ему то, что я могу найти его брата. Мы успели продвинуться ненамного вперед, когда я обернулась и увидела, что они буквально вываливаются из больницы. Самое ужасное в том, что это необычные измененные, а, как сказал Кристиан, более усовершенствованные. Как те, которые нам попались в тот раз, слишком быстрые и сильные. Только в прошлый раз их было пять, а сейчас не меньше сотни. На подсознательном уровне я понимаю, что мы не успеем добежать до Алика. Они не устают, в отличие от нас. Им все равно, если их ранят. Сью, как и Пол, начали отстреливаться от них. Твари оказались действительно умными. Кто-то из них умудряется уворачиваться от пуль, как и в прошлый раз. Мы не добежим, крестьян! – прокричал Мейсон. Не успеем. Я тоже обернулась и выстрелила два раза, попав в одного из них. Мейсон достал из рюкзака бомбу и кинул ее назад. Тут же послышался взрыв но не такой силы, чтобы от него был шум в ушах. Мы пробежали квартал. Осталось еще столько же. «Разделимся!» — громко сказал крестьян. «Мейсон, Пол и Дюк, держитесь правее, а мы с противоположной стороны будем». Мы сделали, как и сказал наш командир, но и твари сзади разделились. Ничего себе! Они сносят все на своем пути. Даже машины под их натиском оказываются в стороне. Вот мы заворачиваем за угол, и я вижу, что Алик достал пулемет. Как только мы отпрыгиваем в стороны, максимально близко к зданиям, то Алик начинает палить из пулемета. Я смотрю назад и вижу, как это их задерживает. Кому-то везет, и пуля попадает в голову, но в основном только тормозит их. Мы все-таки успеваем подбежать достаточно близко к машинам, но все равно придется отстреливаться. Кристиан объяснял, что они спокойно могут снести машину, и тогда из нее не выбраться. Я стреляю во все, что движется. Проблема в том, что они слишком быстрые. Пуля не успевает долетать, а если долетает, то это просто везет. Стою к ним ближе всех. Кристиан убежал к машинам, чтобы что-то достать оттуда. Рядом со мной Рэй и Сьюа, остальные, кроме Алика, на противоположной стороне. Как только пули заканчиваются в этом пистолете, то я беру другой, который отдал лари и стреляю из него. Кажется, словно они никогда не закончатся, так их много. Они подбираются все ближе и ближе, поэтому нам приходится медленно отходить назад. Оказалось так, что мы находимся посередине пересечения двух дорог. — У меня есть план, — громко говорит Кристиан. — Я обойду и подорву их сзади взрывчаткой, но для этого нужно время. — Мы выиграем его для тебя, — кричит в ответ Рей. Кристиан убегает в обход здания так, что изменённый не видит его, только я быстро посмотрела ему в спину и пожелала быть осторожным. Один измененный вырвался вперед и подпрыгнул в прыжке. Нажала на пусковой крючок, но пистолет не выстрелил. Закончились пули. Успела подумать, а после измененный повалил меня на землю, прыгнув сверху. Даже не успела выставить руку, чтобы хоть как-то защититься. Через миг на меня он навалился всем весом, и все, упал замертво. Я откинула его тело от себя и посмотрела в сторону, увидев Дьюка, который уже во второй раз спас меня. — Спасибо, — проговорила я одними губами ему и улыбнулась. Друг подмигнул мне и продолжил убивать измененных. Я отползла чуть назад и достала запасную обойму пуль, перезарядила пистолет и поднялась на ноги. — Ну уж нет, твари! Вам нас так просто не одолеть, не на тех напали. У Алика в пулемете закончились пули, поэтому он тоже взял пистолет и продолжил уже из него. Их становится меньше, поэтому это придает сил. Значительно меньше. Боковым зрением увидела, как бежит Кристианна, и повернулась к нему, заметив за ним минимум десять мутантов. Я стала стрелять в них, чтобы помочь ему. Когда Кристиан добежал до нас, то сказал... — У нас есть около десяти минут, чтобы убраться отсюда. Здание за ними во взрывчатке. — По машинам! — крикнул он ребятам. Я, Кристиан, Рэй и Сью остались на месте, чтобы дать другим время добежать до машины и сесть в них. Мы стали постепенно отходить назад. Дальше произошло то, что никто не ожидал. На землю сверху упал один из измененных, который не сразу встал и тоже побежал на нас. Взглянув наверх, увидела, как эти твари начали прыгать на нас сверху из окон зданий. Как раз в тот момент, когда Кристиан скинул голову, то в метре рядом с ним упало целых три измененных. Я перевела дуло пистолета на них и стала стрелять, как и наш командир. Следом они упали рядом, где я стою я. Один, два, пять... Нет, их уже семь. Они оказались совсем близко. Кристиана окружили с той стороны, откуда он прибежал. Я отвлеклась, потому что услышала. «Сью — Сью! — закричал Рэй и столкнул измененного с нее, тут же выстрелив. Рядом с ними оказалось около пяти тварей. Рэй помог подняться девушке и выстрелил зачем-то в того же мутанта, которого только что убил. Именно он был на Сью. А дальше? Дальше я услышала голос Кристиана. — Сара! Берегись! Все остальное было, как в замедленной съемке. Вот я боковым зрением замечаю, что на меня кто-то несется. Поворачиваюсь и вижу, как измененный совсем близко. Нас с ним разделяет меньше 50 сантиметров. Он летит на меня с открытой пастью. Понимаю, что не успею ничего сделать, потому что пистолет у меня опущен. Понимаю, что не успеют сделать и другие. На крестьяна самого напало около десяти измененных. Рэй помог Сью. Ребята уже возле машин, возможно, в них. Все эти мысли проносятся у меня в голове со скоростью света. Мутанту до моего лица остается меньше десяти сантиметров, и я делаю последний вздох, но глаза не закрываю, хочу смотреть смерти в лицо. Весь шум уходит на задний план, и я слышу, с какой нереальной скоростью бьется мое сердце. Адреналин, думаю я. В моей голове начинается какой-то шум, который заглушает и сердцебиение, а голова словно разрывается на части от невыносимой боли. Теперь же все происходит слишком быстро, словно кто-то нажал на кнопку «Перемотать». Я вижу, как этого измененного из всех тех, кто оказался позади него, откидывает назад, поднимая их в воздух. Стекло зданий выбивает, а столбы, которые раньше служили тем, чтобы подавать электричество, вырывает из земли и тоже откидывает назад. Машины тоже поднимаются в воздух, и летят назад, здания взрываются. Наверное, это те, в которые крестьян заложил взрывчатку. Взрыв до нас не доходит, его словно ветром тоже несет назад. Голова болит так сильно, что я не могу больше терпеть и зажмуриваюсь. Все падает. Слышу это, а не вижу. Теперь взрывная волна доходит и до нас, отчего меня откидывает назад в сторону, и я больно ударяюсь о бетон. Открываю глаза и чувствую, что у меня теперь болит не только голова, но и рука. Смотрю на то место, где стояла несколько секунд назад, и вижу осколки. Чувствую, что по руке течет струйка крови, наверное, осколок задел. Пугает меня не это, а картина дальше. Измененные оказались откиданные от нас на 500 метров, прямо туда, где и был основной взрыв. Их бездыханные тела валяются, а вокруг все горит. Их придавило и машинами, и столбами, и кусками бетона, отвалившегося от зданий. Чувствую, что меня кто-то касается. Кристиан, не считая пореза на щеке, выглядит весьма целым. Оглядываюсь и вижу ребят, подмечая сильно ли кого задело ударной волной. Нет, все ранены, но живы. Облегченно вздыхаю. — Сара, идти можешь? — слышу голос Кристиана, когда головная боль постепенно проходит. Сначала опираюсь на колени, а после Кристиан помогает мне встать и понимаю, что у меня перед глазами немного кружится. Только сейчас чувствую кровь, текущую из носа, когда облизываю губы. Не уверена, отвечаю я. Кристиан тут же берет меня на руки, отчего голова кружится сильнее и несет в сторону машин. Краем глаза замечаю, что Рэй помогает подняться с ю. Мужчина усаживает меня на пассажирское сиденье, и после всем говорит, уезжаем отсюда. Кристиан садится за руль и заводит машину, после чего медленно трогается. — Что это было? — спрашиваю я. — А ты не поняла? — Нет. — Это была ты, Сара. Кристиан отвлекается от дороги и смотрит на меня с таким теплом в глазах, что у меня внутри все дрожит. — Это была твоя способность. Телекинез.